Глава четвертая На другой день Освальд и Карина отправились в странствие по Риму уже без прежней неловкости, с большим душевным спокойствием. Они чувствовали себя друзьями, которые путешествуют вместе, они начинали говорить о себе «мы». О, как нежно звучит это «мы» в любящих устах! Какое робкое и в то же время пылкое признание заключено в нем! Итак, «Мы сегодня едем на Капитолий», — заявила Каринна. «Да, мы сегодня едем на капитолий заявила Карина. да мы — отозвался Освальд, и в этих простых словах он выразил все. Столько мягкости и ласки было в его голосе. «С высоты Капитолия в его нынешнем виде можно отлично рассмотреть семь римских холмов», — сказала Каринна. «Потом мы их все обойдем, ведь каждый из них хранит исторические воспоминания». Примечание то есть с высокой башни на Дворце Сенаторов, обычно его называют Капитолием, который стоит в центре архитектурного ансамбля на Капитолийской площади, «Семь римских холмов, Палатин, Капитолий, Квиринал, Целий, Авентин, Эсквилин, Виминал. Конец примечания. Сперва Каринна и Освальд поехали по дороге некогда названной «Священной» или «Триумфальной» примечания. Священная дорога — главная улица Древнего Рима, по которой с форума на Капитолии проходили триумфальные шествия, конец примечания. «Тут приезжала ваша колесница?» — спросил Освальд. «Да», — ответила Каринна, «воображаю, в какое изумление привела моя колесница эту античную дорожную пыль. Правда, после гибели Римской Республики столько преступлений оставили здесь свои следы, что почтение, какое внушала эта дорога, заметно уменьшилось». Каринна велела кучеру подъехать к лестнице, ведущей на современной Капитолий. На древней Капитолий ход шел с форма. «Как бы мне хотелось, — промолвила Каринна, — чтобы это были те самые ступени, по которым поднимался Сципион, когда, посрамив своих клеветников окруженной славой, он спешил в храм взблагодарить богов за одержанные им победы. Примечание». По рассказу Тита Ливия, римский полководец Публий Сципион Старший, годы жизни около 235-183 до эры прозванный африканским в честь победы, которую он одержал над Гнибалом во Второй Пунической войне, был обвинен недругами в утайке государственных денег. Защищаясь перед народом, Сципион будто бы сказал, «Римляне, в такой же день, как этот, я победил Ганнибала и Карфаген», так взойдемте же на Капитолий и возблагодарим богов». Рассказ этот не точен. Такое обвинение было выдвинуто не против Сципиона Африканского, а против его брата Луция Сципиона Азиатского, предводительствовавшего римским войском в войне с Сирией 190-й год до нашей эры. Конец примечания. Впрочем, и новая лестница, и новый Капитолий, выстроенный из обломков древнего Капитолия – А мирный магистрат, нашедший здесь приют, носит высокое имя дворца римских сенаторов. Имя, перед которым некогда склонялась вся вселенная. Примечание. Мирный магистрат, нашедший здесь приют, во дворце сенаторов Капитолии, выстроенном в средние века в течение столетий, помещалось городское управление магистрат. Там и поныне находится римский муниципальный совет. Конец примечания. Сохранились только имена, но они так приятны для слуха. В них столько древнего величия, что при одном их звуке душа наполняется каким-то отрадным волнением, чувством сладостным, хотя и смешанным с горестью. На днях я спросил у одной бедной женщины, встретившейся мне по дороге, где она живет. «На Торпийской скале», — ответила она, и, хоть эти слова утратили свой былой смысл, они и сейчас еще тревожат наше воображение. Примечание. Торпийская скала, скала на одном из склонов капиталистского холма, откуда в Древнем Риме сбрасывали осужденных на смерть преступников. Конец примечания. Освальд и Карина остановились у лестницы, чтобы рассмотреть двух базальтовых львов, лежащих по ее сторонам. Их привезли из Египта. Египетские скульпторы вояли с большим искусством фигуры животных, нежели людей. Капиталистские львы исполнены столь величавого спокойствия, что кажутся истинным воплощением умиротворенной силы. Наподобие льва, когда он отдыхает. Данте. Примечание. Данте-чистилище. Конец примечания. Неподалеку от этих львов стоит разбитая статуя, аллегорически изображающая Рим. Современные римляне не подумали, поместив ее здесь, что это превосходная эмблема нынешнего положения Рима. У этой статуи нет ни ног, ни головы, но торс торсы складки одежды поражают и теперь своей античной красотой. Наверху лестницы виднеются два гиганта, изображающие, как предполагают, Кастора и Полукса, далее трофеи Мария и два мильных столба – служивших для обозначения границ римских владений, и, наконец, среди всех этих разнообразных памятников старины на площади перед Капитолием возвышается чудесная, проникнутая миром и покоем конная статуя Марка Аврелия. Таким образом, здесь представлены все эпохи. Героические времена Диаскурами, Республика Львами, гражданские войны Марием, Счастливый век императоров Марком Аврелием. Примечания. Кастер и Полукс в римской и греческой мифологии, Кастер и Полукс у греков Полидевк, сыновья Зевса и Леды, считались покровителями воинов в битве. К тому же Кастер славился как кулачный боец, Полукс как укротитель коней. Марий, годы жизни 156-86 до н.э., римский полководец и политический деятель, глава Народной партии и популяров, победитель тефтонов и кимвров германских племен угрожавших риму вторжением 102-101 годы до нашей эры диаскуры буквально чада зевса то есть кастер и Полукс. счастливый век императоров счастливым веком императоров называли период правления династии антонинов нерва троян адриан антонин пи марк Аврилий и другие которые правились с девяносто шестого по 192 год, и до предела расширили границы Римской империи, конец примечания. Справа и слева от Нового Капитолия находятся две церкви, построенные на разваленных храмов Юпитера Феритрийского и Юпитера Капитолийского, Примечание. Юпитер Феритрийский, то есть разящий, от латинского «феретриус», прозвище Юпитера, которому приносили в дар доспехи побежденных римлянами врагов, конец примечания. Перед входом в Капитолий находится водоем, украшенный фигурами двух речных божеств Нила и Тибра и Рамуловой волчицы. Имя Тибра в Риме не принято упоминать вскользь, словно речь идет о какой-то безвестной реке. Римлянам доставляет большое удовольствие сказать с каким-то особым значением «Поведите меня на берег Тибра, переправимся через Тибр». Когда произносят эти слова, то чудится, будто воскресла сама история, и мертвые восстали из гробов. Если к Капитолию пройти с форума, по правую руку останутся Мамертинские темницы. Они были выстроены анком-марцием для обыкновенных преступников. Но сервий Туллий повелел соорудить там и подземные темницы, гораздо более страшные, куда бросали государственных преступников. Словно они не заслуживали уважения, хотя бы уже потому, что в основе их заблуждений часто лежали благородные цели. В этих темницах погибли Югурта и Кателина, по преданию туда были заточены святые Петр и Павел. Примечание. Мамертинские темницы – самая древняя тюрьма Рима. Анг Марций жил в VII веке до нашей эры четвертый из семи полулегендарных римских царей. Сервий Туллий, шестой век до нашей эры, шестой из семи римских царей. Погибли Югурта и Катилина. Югурта, царь Нумидии в Северной Африке, вел с Римом затяжную войну 111-105 годы до нашей эры. Потерпев поражение, он в цепях был привезен в Рим и удушен в Мумертинской тюрьме. Там же были удушены пять сообщников Катилины, политического деятеля Древнего Рима, возглавившего неудавшийся заговор – 63 год до нашей эры против сенатской олигархии. Сам же он погиб в сражении с римским войском в Этрурии, куда отправился, когда Цицерон раскрыл его заговор, конец примечания. За Капитолием высится Торпейская скала, у подножия мы сейчас видим госпиталь, носящий название «Утешение». Так и кажется, что суровый дух античности и кротость христианского вероучения, пройдя сквозь века – соединились здесь, в Риме, чтобы, представ нашим взорам, дать нам пищу для размышлений. Когда Освальд и Карина поднялись на башню, венчающую Капитолий, она показала ему семь римских холмов. Рим первоначально располагался на вершине Палатинского холма. Затем город распространился до стен Сервия Тулия, замкнувших все семь холмов, а позднее раскинулся до Аврелиановых стен и теперь еще огораживающих большую часть территории нынешней столицы Италии. Примечание. До стен Сервия Тулли, древнейшая стена, постройку которой приписывали Сервию Туллию, была выстроена в Риме в IV веке до нашей эры, то есть уже в республиканское время. Раскинулся до Аврелиановых стен. Император Аврелиан, Годы жизни 270 -й, 275 обнес Рим стенами для защиты города от вторжения варваров. Конец примечания. Карина припомнила по этому случаю стихи Тибула и Параперция, прославляющие первые слабые ростки, давшие начало городу будущему владыке мира. Если некогда весь Рим умещался на Палатинском холме, то позднее один лишь императорский дворец занял такое пространство, которого хватило бы раньше для всего римского народа. Один поэт Нероновской эпохи сочинил по этому поводу эпиграмму «Рим станет царским дворцом, уходите в веи и вириты, если и веи уже этим не стали дворцом». Примечание. Рим станет царским дворцом, общеизвестная анонимная эпиграмма времен Нерона, намекавшая на захваченные им уличные участки под его золотой дом. веи это русский город, расположенный недалеко от Рима, подчинившего его себе в 396 году до н.э. Квериты древние названия римских граждан. Конец примечания. Семь холмов ныне стали неизмеримо ниже, чем в старину, когда они заслуживали свое название крутых гор. Новый Рим расположен на 40 футов выше античного города. Долины между холмами с течением времени были засыпаны развалинами древних построек, но удивительнее всего то, что черепки разбитых ваз образовали два новых холма Примечание. Читорио и Тистачо. примечание французского издания, конец примечания. Этот... Прогресс или, вернее, обломок старой цивилизации является собой точную картину нашей эпохи, когда горы сравниваются с долинами и постепенно стираются все прекрасные неровности, созданные природой как в нравственном, так и в физическом отношении. Три другие холма, не включены в число знаменитых семи, придают Риму весьма живописный вид. Это, быть может, единственный в своем роде город, заключающий в себе... Огромное разнообразие великолепных панорам. Примечания. Яникульский, Ватиканский и Холм Марио. Примечание французского издания. Конец примечания. Здесь мы находим поразительное смешение руин и величественных зданий, цветущих полей и пустырей. Рим можно рассматривать со всех сторон и всегда видеть удивительные картины с самых противоположных пунктов. Освальд не мог наглядеться на следы античного Рима с той высоты, куда привела его Каринна. Чтение исторических книг, раздумья, которые они вызывают, не так воспламеняют воображение, как созерцание разбросанных камней древних развалин, перемежающихся с новейшими постройками. Зрительные впечатления с могучей силой ложатся на душу, когда человек своими глазами видит римские руины – Он проникается такой верой в существование древних римлян, словно сам жил в их времена. Знания, приобретенные из книг, носят рассудочный характер, непосредственное живое познание, в котором большую роль играет наша фантазия, облекает в плоть и кровь наши представления и как бы приобщает нас самих к тому, с чем мы знакомы лишь понаслышке. Конечно, нам докучают современные дома перемежающийся с остатками античности, но какой-нибудь портик, стоящий рядом с убогой хижиной, колонны, меж которыми виднеются узкие церковные окна, гробница, ставшая убежищем для крестьянской семьи, все это будет целый рой возвышенных и трогательных мыслей, приносит радость открытия, не дает угаснуть вспыхнувшему в нас интересу к древности. Все банально, все прозаично, — во внешнем облике большинства европейских городов. Рим, даже больше любого из них, являет собой грустную картину нищеты и упадка. Но вот неожиданно мелькнет разбитая колонна, полустертый барельеф, обнажится несокрушимая кладка кирпичей, известная лишь древним зодчим. И все это сразу заставляет вспомнить, о вечной мощи человеческого гения, божественной искре, пылающей в нашей душе, о том, что надлежит неустанно разжигать ее в себе и других. Форум, заключенный в столь тесное пространство, но видавший так много удивительного на своем веку, может служить разительным доказательством нравственного величия человека – когда Вселенная в последние времена римского господства была во власти бесславных правителей, протекали целые века, о которых история не сохранила почти никаких воспоминаний. Но разве форум – это небольшая площадь, центр города, тогда еще очень ограниченного в своих размерах, обитатели которого сражались с соседями из-за клочка земли, разве форум не дышит воспоминаниями о лучших людях, живших когда-либо? Вечная слава слава храбрым и свободным народам, к которым устремляются взоры потомства. Карина обратила внимание лорда Нельвеля на то, что в Риме осталось очень мало памятников республиканской эпохи. Акведуки, подземные каналы для стока воды вот единственная роскошь, какую позволяли себе республика и предшествовавшие ей цари. До наших дней сохранились только общественные сооружения республики, гробницы, построенные в честь великих мужей, да несколько кирпичных храмов. Римляне начали пользоваться мрамором для постройки своих монументов лишь после завоевания Сицилии. Но стоит только увидеть те места, где происходили выдающиеся события, как сердце дрогнет от неизъяснимого волнения – Примечание. Сицилия была завоевана Римом в 241 году до нашей эры в результате победы над Карфагеном в Первой пунической войне. Конец примечания. Этой способностью человека объясняется власть, которую имеют над его душой паломничество по священным местам. Страны, прославленные замечательными деяниями, производят на нас большое впечатление, даже если там уже нет ни великих мужей, ни великих памятников. Пусть исчезло то, что некогда поражало взоры, осталось очарование воспоминаний. На форуме не видно и следов знаменитой трибуны, с вершины которой красноречие ораторов управляло римлянами, но там возвышаются три колонны, уцелевшие от храма Юпитера громовержца, воздвигнутого Августом в память того случая, когда молния ударила близ императора, не затронув его. Там находится триумфальная арка Септимия Севера, которую Сенат в благодарность за его подвиги выстроил в его честь. На фронтоне этой арки были написаны имена двух его сыновей, Каракаллы и Геты, примечания была поставлена в Риме в 203 году до нашей эры в честь побед императора Септимия Севера, года жизни 193-211, над Парфянами и Аравитянами. Каракалла и Гетто, известные своей жестокостью император Каракалла, года жизни 211-217, в течение двух лет правил совместно с братом Геттой, убитым затем по его наущению. Конец примечания. Но когда Каракалла убил Гетто, Он приказал убрать имя брата, и следы стесанных букв видны еще и поныне. Немного поодаль стоит храм Фаустины, свидетельство безрассудной слабости Марка Аврелия. Затем мы видим храм Венеры, посвященный богине Палладе во времена республики, а еще чуть подальше руины храма Солнца и Луны, возведенного Адрианом, который завидовал знаменитому греческому зодчему Аполлодору и приказал казнить его за то, что тот нашел погрешности в пропорциях здания, выстроенного императором. Примечание. Храм Фаустины – свидетельство безрассудной слабости Марка Аврелия. По рассказам современников, Фаустина-младшая жена Марка Аврелия не отличалась строгостью нравов, что не мешало ей пользоваться любовью своего супруга. Однако храм, о котором идет речь, был выстроен в 141 год нашей эры не в ее честь, а в честь ее матери, Фаустины-старшей, императором Антонином мужем последний. Этот храм называли также храмом Фаустины и Антонина. Конец примечания. На другой стороне площади виднеются остатки сооружений, связанных с более благородными и чистыми воспоминаниями. Колонны, сохранившиеся от храма, которые отождествляют с храмом Юпитера-Статора, не дозволявшего римлянам обращаться в бегство перед лицом неприятеля. Единственная колонна, уцелевшая от храма Юпитера-Хранителя, помещающегося по преданию близ бездны, куда бросился Курций. Наконец, колонна от храма, посвященного, по мнению одних, богини Согласия, а по мнению других – Победы. Очевидно, народы-завоеватели смешивают два эти понятия и считают, что не может быть прочного мира, доколе им не подчинится вся Вселенная. Примечание. Храм Юпитера-Статра, то есть останавливающего беглецов, был, по преданию, построен ромалом на том самом месте, где Юпитер остановил римлян, бежавших под натиском Сабинян. Близ бездны, куда бросился Курций. По преданию, на римском форуме в древности разверзлась бездна, и жрецы объявили, что она закроется лишь в том случае, если Рим пожертвует самым для него дорогим. Тогда юноша по имени Марк Курций, воскликнув, что самое дорогое для Рима это оружие и храбрость, сел в полном вооружении на коня и бросился в бездну, которая тотчас же закрылась за ним. Конец примечания. У подножия Палатинского холма возвышается великолепная триумфальная арка, воздвигнутая в честь завоевания Титом Иерусалима. Примечание. Иерусалим был завоеван и разрушен в 70-м году нашей эры будущим императором Титом, годы царствования 79-81, тогда еще командующим римскими войсками в Иудейской войне 66-73 года. Арка в память этого события была воздвигнута в 80-м году, конец примечания. Говорят, будто евреи, живущие в Риме, никогда не проходят под ней. Чтобы избежать этой необходимости, они протоптали рядом с аркой узкую тропку, которую обычно показывают любопытным. Ради чести евреев надо пожелать, чтобы этот рассказ был правдив, великие несчастья заслуживают, чтобы их долго помнили. Неподалеку оттуда находится арка Константина, покрытая барельефами, которые христиане похитили с форума Трояна, чтобы украсить памятник миротворца, как они называли Константина. Примечание. Арка императора Константина. Годы правления 306-337, который принял христианство и допустил свободное исповедание христианского культа в Риме, была воздвигнута в 315 году в честь его победы над Максенцием, также претендовавшим на римский престол. Часть скульптурных украшений арки Константина была снята с памятников более ранней эпохи, в том числе и со стен, окружавших форум императора Трояна. Годы правления, 98 117 конец примечания. Искусство в ту пору клонилось к упадку, и чтобы возвеличить новые подвиги, приходилось грабить прошлое. Триумфальные арки, до сих пор сохранившиеся в Риме, увековечивали, насколько то было доступно человеку славу великих людей. На вершинах арок устраивались особые места для флейтистов и трубачей, чтобы победитель, проходивший внизу, услаждался одновременно и музыкой, и приветственными кликами толпы, переживая самые волнующие душу чувства. Напротив триумфальных арок высится развалины храма Мира, выстроенного Веспасианом. Храм этот был так богато и изукрашен внутри бронзой и золотом, что когда произошел пожар, оттуда на форум потекли потоки расплавленного металла. Примечание. Храм богини мира, выстроенный в 75 году нашей эры императором Веспасианом, годы правления 69-79, считался самым большим зданием древнего мира. В нем хранились несметные сокровища, награбленные римлянами у завоеванных народов. Конец примечания. Наконец, эту благородную площадь, запечатлевшую в себе как бы всю историю, завершает Колизей, самая прекрасная руина Рима, Это великолепное здание, украшенное золотом и мрамором, от которого остались только голые камни, некогда служило ареной борьбы гладиаторов с дикими зверями. С помощью таких сильных ощущений развлекали и одурманивали римский народ, уже утративший способность наслаждаться простыми радостями. В Колизее вели два входа, один служил для победителей, через другой выносили мертвые тела побежденных». Такое же необычайное презрение надо было питать к человеку, чтобы ради пустой забавы играть его жизнью и смертью. Тит, лучший из императоров, посвятил Колизей и римскому народу. Эти достойные удивления руины отмеченные печатью столь высокого гения, что можно впасть в заблуждение и найти истинное величие в произведении искусства, не предназначенном для возвышенной цели. Примечание Колизей начал строиться около 75-го года нашей эры при Веспасиане. Тит и его сын, продолжив это строительство, открыл Колизей в 80-м году для праздников длившихся 100 дней конец примечания. Освальд не разделял восхищение Каринное, которое любовалось четырьмя галереями, поднимающимися одна над другой. Этим смешением пышности и обветшалости, внушающим одновременно чувство сожаления и почтения. Он ничего здесь не видел, кроме прихоти повелителей, проливавших кровь своих рабов, и испытывал неприязнь к искусству, которое расточало богатые дары как добру, так и злу, не помышляя о своем назначении. Карина пыталась рассеять это предубеждение Свальда. «Не вносите ваших строгих принципов морали и справедливости», сказала она, — в оценку памятников итальянского искусства. Я уже говорила вам, что они больше напоминают нам о блеске, изяществе и красоте античных форм, чем о прославленной эпохе римской добродетели. Но разве вы не находите в безумной роскоши этих сооружений, переживших века следов нравственного величия древних? Римский народ был велик даже в своем упадке, Скорбя по свободе, он одарил мир чудесами искусства, и творения идеальной красоты призваны были утешить человека в потере его подлинного достоинства. Взгляните на эти грандиозные бани, открытые для всех, кто желал вкусить восточных наслаждений, на эти цирки, в которых происходили бои слонов с тиграми, на эти акведуки, мгновенно превращавшие цирковую арену в озеро, где сражались между собой воины на галерах, где вместо львов появлялись крокодилы. Вот какова была роскошь римлян, когда они вкладывали свою гордость в эту роскошь. Обелиски вывезены из Египта, выкрадены из мрачных недр Африки, чтобы украсить римские гробницы, бесчисленные статуи, встречавшиеся в Риме на каждом шагу, Разве можно сравнивать все это с бесполезной расточительной роскошью азиатских деспотов? Во всем этом сказывается римский дух, дух победителей мира, который искусство облекло в свои одежды. Есть нечто сверхчеловеческое в этом великолепии. Его поэтический блеск заставляет забыть, как оно возникло и к чему стремилось». Красноречие Каринны вызывало восхищение Освальда, но не могло переубедить его. Он во всем искал морального основания, без которого никакая магическая сила искусства не имела над ним власти. Тогда Карина напомнила ему, что на этой самой арене отдавали свою жизнь гонимые за веру христиане. Она указала лорду Нельвелю на часовни, воздвигнутые на месте их гибели, и рассказала о крестном пути, которым верующие в дни покаяния проходят вдоль стен Колизея этого блистательного памятника исчезнувшего мирского величия и спросила у него, неужели прах мучеников ничего не говорит его сердцу. Примечание. Крестный путь в половине XVIII века по приказу папы Бенедикта XIV на середине арены Колизея был водружен высокий деревянный крест – А вокруг нижнего ряда амфитеатра поставлены часовинки, символизировавшие этапы Крестного Пути Христа. В Страстную Пятницу на территории Колизея совершались богослужения и происходили религиозные процессии. Все эти папские сооружения были уничтожены в 1874 году. Конец примечания. «Напротив», — вскричал Освальд, — «я благоговею перед такой твердостью духа и воли, которая презирает смерть и страдания. Всякая жертва прекрасна и стоит больших усилий, чем высокие парения души и ума. Пылкое воображение способно творить чудеса, создавая гениальные произведения искусства, но только преданность своим взглядам и убеждениям является подлинной добродетелью человека». Лишь при этом его земное начало может подчиниться небесной силе. Эти благородные слова смутили Карину. Она взглянула на лорда Нельвеля и тотчас потупила глаза, и хотя он в это мгновение взял ее руку и прижал к сердцу, она задрожала при мысли, что такой человек в состоянии принести в жертву и себя, и других во имя своих нравственных правил и обязанностей.